старейшину их общины или раввина. Марк графиня разрешила своим еврейским подданным заменить эту натуральную повинность денежным взносом на церковь. Король Филипп Август, разгневанный тем, что переселенцы нашли приют у Марк графини Бланш, потребовал от нее, как от своего вассала, чтобы она взяла обратно это постановление. Он сослался на священную войну, Ей пришлось уступить. Однако судьба избавила евреев от такого поношения, правда, печальным, даже трагическим образом. Еще до наступления страстной недели крестоносец, подданный короля Филиппа Августа, убил во владениях Марк Графини в городе брэ сюр еврея. Графиня приговорила убийцу к смерти и назначила казнь в день еврейского праздника Пурим, когда евреи вспоминают гибель своего врага Амана, побежденного царицей Эсфирию и ее приемным отцом Мардахеем. Евреи, и жители города Бре, присутствовали при казни, надо полагать, не без удовлетворения. Королю Филиппу Августу донесли, что они связали убийцы его подданному руки и возложили на главу его терновый венец, насмехаясь над страстями Господа. Царственный злодей, как его называют летописец, потребовал тогда от Марк графине, чтобы она заключила в темницу всех евреев города Бре. Она медлила с выполнением этого приказа. Король послал в Бре солдат, евреев схватили и предложили им на выбор — крещение или смерть. Четверо крестились. 19 детей до тринадцатилетнего возраста были отправлены в монастырь. Все остальные евреи сожжены на 27 кострах. Марк графине Бланш король Филипп Август сказал, «Теперь твои евреи освободились» от страстного заушения благородная дама, а затем он отправился в крестовый поход. Однако евреи всей Северной Франции не чувствовали себя больше спокойно и снарядили посланцев в более счастливые земли, в Прованс и Испанию, просить о помощи. Наибольшую надежду они возлагали на могущественную Толецкую общину. Туда они направили самого славного и благочестивого среди евреев франкского королевства, рабби Товия бен Симона. Как только Иегуда вернулся, рабби Товий пришел к нему. Наш господин и учитель Товий бен Симон, прозванный Га-Хасид, благочестивый, глава франкских иудеев, был начитан в священном писании, славен и почитаем Израилем. Он был невзрачен с виду и скромен в поведении. Происхождение свое он вел от древней еврейской семьи, известной своей ученостью. Около ста лет тому назад, спасаясь от братьев-паломников, она переселилась из Германии в Северную Францию. Он говорил на тягучем, нечистом диалекте немецких евреев, ашкеназе, который изучал не так, как привычный уху Дона и Ягуды благородный классический еврейский язык. Но, слушая то, что рассказывал рабе Товий, Ягуда вскоре перестал замечать его выговор. Раби рассказывал о бесчисленных хитрых и жестоких кознях, измышляемых королем Филиппом Августом и о страшных кровавых событиях в Париже, Орлеане, Брессер-Сен, Немури и городе Санси. Он рассказывал не красноречиво и о мелком мучительстве, которым гонители донимали евреев. Он рассказывал так же подробно и многословно, как и о кровавых бойнях, и мелкое оказалось крупным, а крупное становилось звеном в бесконечной цепи. И снова и снова повторялся припев, и они кричали: "Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господин един", и их убивали. Странно звучал в роскошном спокойном доме рассказ невзрачного рабби о диких событиях. Рабби Тови говорил долго и настойчиво,